Сказка о пастушонке Пети, его комиссарстве и коровьем царстве. Пастушонку Пете трудно жить на свете, тонкой хворостиной управлять скотиной. Если бы корова понимала слово, то жилось бы Пете лучше нет на свете. Но коровы в спуске на траве у леса, Говоря по-русски, смыслят не бельмеса. Им бы лишь мычалось, да трава качалась, Трудно жить на свете, пастушонку петь. Хорошо весною думать под сосною, Улыбаясь в дреме о родимом доме. Май всё хорошеет, еле всей гольчи на коровиной шее плачет колокольчик. Плачет и смеётся, но цветы и травы голос раздаётся звоном средь дубравы. Петьи пастушонку голоса не новые, он найдёт сторонку, где звенят коровы, соберёт всех в кучу, на село отгонит, не получит взбучу, чести не уронит. Любых в растиной управлять скотиной, В ночью перелесец спи и плюй на месяц. Ну, а если лето, песня плохо спета, Слишком много дела в поле рожь поспела, А уж не с того ли дни похорошели, Все колосья в поле, как лебяжьи шеи, Но беда на свете каждый час готова. Зазевался Петя, В рожь зайдёт корова, а мужик, как взглянет, разведёт ручищи, да как в спину втянет прямо кнутовищи. Тяжко хворостины управлять скотиной. Вот приходит осень с цепью клёнов голых, что шумит, как восемь чертят весёлых. Мокрый лист осины и дорожных ивок так их лещит в спину. в спину и в загривок, ёлка ли, кусток ли, только в плоть, до кожи, сапоги промокли, одежонка тоже. Некому открыться, весь как есть пропащий. Вспуганная птица улетает в чащу. И дрожишь полсутки то душой, то телом, рассказать бы утке. Утка улетела. рассказать дубравам, у дубравы опыт, рассказать коровым, им бы только лопать. Нет никто на свете на обмокшем спуске пастушонку Петю не поймёт по-русски. Трудно хворостины управлять скотины. Мы след пете жаром. То ли дело в мире, жил он комиссаром на своей квартире. Знал бы все он сроки, был бы всех речистий, Собирал оброки, да дороги чистил. А по вязкой грязи, по осенней тряске Ездил в каждом разе в волосной коляске. И приснился Пете страшный сон на свете. Все доступно в мире. Петя комиссаром на своей квартире с толстым самоваром. Чай пьет на террасе, ездит в тарантасе. Лучше нет на свете жизни, чем у Пети. Но всегда недаром служат комиссарам. Нужно знать все сроки, чтоб сбирать оброки. Чай, конечно, сладок, а с вареньем дважды, Но блюсти порядок может да не каждый. Нужно знать законы. Ну а где же Петя? Он еще иконы держит в волсовете. А вокруг совета, в дождь и непогоду с самого рассвета, уймище народу наш народ ведь голый что ни день то с требой то построим школу то даваем хлеба кто им наморочил кто их на куда хтел от чего-то очень стал им нужен трактор но ну, а где же пити он ведь па скотину понимал на свете только хворостину А народ суровый в ропоте и гаме, хуже, чем коровы, хуже и упрями. С э таким товаром дрянь быть комиссарам. Взяли раз Петрушу за живот, за душу, бросили в коляску, да как дали таску. Тут проснулся Петя. Сладка жить на свете. Встал, одень, что надо, Солнечный, звенящий, Легкая прохлада обивает чаще. Петя с кротким словом говорит коровам, Не хочу и даром быть я комиссаром. А над ним береза веткой утираясь, Говорит сквозь слезы, тихо улыбаясь, Тяжело на свете быть для всех примером. Будь ты лучше, Петя, раньше пионером. Малышам в острастку в мокрый день осени написал ту сказку я, Сергей Есенин.